с л о было за палеонтологами. Они, копаясь в земле, должны найти промежуточные звенья между человеком и обезьяной и представить своих кандидатов, отвечающих всем условиям конкурса предков. А условия были жесткие. Первое. Существо, претендующее на звание нашего предка, должно стоять на задних ногах, то есть, говорят ученые, освоить прямохождение. Второе. освободившиеся руки его должны уметь не только хватать камни-палки, но и выполнять всякие другие движения. Третье. Мозг этого существа по размерам и развитию должен быть близок к человеческому. Четвертое. Самое главное, кстати, добавили это условие совсем недавно. Существо это должно было быть ь m a n t to marker» — делателем орудий. Все ученые считают сейчас, что обезьяна стала человеком, когда сделала первое орудие. И начались поиски. Недостатков к а н д и д а т а х не было. В 1848 году впервые нашли кости неандертальца. В 1856 году появился дреопиток. В 1891 году на Яве открыли пятикантропа. В 1911 год п а р а п и т о к и пропилопиток. 1918 – Синантроп, 1924 – Австралопиток, 1933 – п р о к о н с у 1934 – Рамопиток. Находки извлекали из Земли одну за другой. Надо было рассортировать их, найти каждое место в эволюции человека и, кроме того, отыскать среди них самого первого человека на Земле. Сначала разобрались в питоках. Название первого человека они не претендовали, так как были чистокровными обезьянами, древними, ископаемыми, человекообразными. Первый поставили маленькую обезьянку из Египта-питока. Это самая древняя на Земле человекообразная обезьяна вообще. Из найденных, конечно. Следующую ступеньку на эволюционной лестнице отвели п р о п л и о п и т и к у хотя многие ученые с этим не согласны. Считали, что он и есть общий пропредок современных человекообразных обезьян и человек. Потом чуть повыше поставили дриопитиков, основателей трех родов — шимпанзе, гориллы и человека. Каждый из них пошел от своего дриопитика. Правда, некоторые ученые пытаются низложить дриопитиков и отдать все прерогативы родоначальников проконсулу африканскому рамопитику или кениопитику, полагая, что у этих обезьян Больше прав считаться предками гориллы, шимпанзе и человека. Но этот вопрос лишь научного убеждения. Ведь точно составить цепочку из человеческих предков немыслимо. Находки все случайны, и установить родство можно только между целыми кланами древних существ и их потомками. Дальше. Дальше пошли люди. Древнейшие пятикантропы и с е н а н т р о п ы древние неандертальцы и современные кроманьонцы. Неандертальцы и кроманьонцы тоже не принимали участие в конкурсе. Вполне люди и далеко не самые первые на Земле. А вот Пятикантроп одно время был очень серьезным претендентом на почетное звание первого человеческого патриарха. Он еще очень походил на обезьяну, но уже твердо стоял на ногах. Об этом рассказали ученым кости его бедер. Объем мозга Пятикантропа почти 900 кубических сантиметров намного больше обезьяньего. И все-таки ему было отказано в чести первородства. Уж слишком много в нем человеческого. Нет, решили ученые, хоть и назвали мы п я т и к а н т р о п о д Пятикантропом, но не он долгожданное м и с с и н г к л и н г связующее звено между последней обезьяной и первым человеком. И они с надеждой принялись изучать австралопитека — Это тоже очень подходящий кандидат. На двух ногах держался прилично, палками, чем не орудие, выкапывал коренья, дубинками убивал животных. Правда, мозг у него был маловат, всего 600 кубических сантиметров. Назвитки ученые договорились считать его последней обезьяной, первым человеком. Правда, некоторые протестовали. Африканские австралопитики, сейчас их уже откопали более трех сотен, в с е н а в с е г о весьма способные человекообразные обезьяны. И место им среди пикиков. Английский палеонтолог Лики тоже так полагает. Право называться последней обезьяной первым человеком он твердо отстаивает за своим парнем.